Глава тридцать девятая. Меня зовут Эстер. Как хорошо плакать вместе. На похоронах отца моей бедняжки Шекюре, когда в доме собрались ближние и дальние родственницы, соседки и просто знакомые, я вслась наплакалась вместе со всеми. То прислонялась к сидящей рядом красивой девушке и легонько покачивалась с ней из стороны в сторону то принималась стенать на новые латы и лила слезы о своих горестях собственной несчастной жизни. Если бы я так плакала хотя бы по разу в неделю, не думала бы все время о том, что вынуждена каждый день ходить по улицам, чтобы заработать на пропитание, забыла бы все унижения, которые мне приходится терпеть, потому что я толстая потому что я еврейка, и стала бы еще болтливее. Я люблю всякие сборища, ибо, во-первых, в толпе не чувствую себя белой вороной, Да, во-вторых, в такие дни выпадает возможность как следует поесть. Свадьбы я люблю. За пахлаву, мятные тянучки, миндальные печенья и пастилу, церемонии обрезания, за плов с мясом и пирожки, торжества на площади от майдан за вишневый сок. На свадьбах я ем все, что подают. А на похоронах мое любимое угощение — ароматная халва с кунжутом, с медом, который присылают соседи. Я тихо вышла в коридор, обулась, спустилась вниз и направилась на кухню. Из полуоткрытой двери рядом с конюшней доносились странные звуки. Я подошла, заглянула внутрь и увидела, что Шевкет и Архан поймали сына одной из рыдающих наверху женщин, связали его веревками и раскрашивают ему лицо старыми кисточками покойного Эниште. «Попытаешься сбежать, получишь вот так», — сказал Шевкет и влепил мальчику оплеуху. — Ребятки, играйте мирно, не обижайте друг дружку, — пропела я мягким, приторным голосом. — А ты не лезь! — крикнул Шевкет. Неподалеку я увидела сжавшуюся в комочек маленькую светловолосую девочку, сестру связанного мальчика. Почему-то подумала, что мы с ней похожи. Забудь, Эстер, обо всем забудь. Когда я вошла на кухню, Хайрие бросила на меня подозрительный взгляд. Я так плакала, Хайрие, так плакала. «Всю воду, что во мне была, выплакала!» — вздохнула я. «Ради Аллаха, дай попить!» Элье молча подала мне стакан. Прежде чем выпить воду, я взглянула в ее распухшие от слез глаза и промолвила. «Говорят, несчастная ништяя Фенди умер до свадьбы. На каждый роток не накинешь платок. Уверяют даже, что он умер не своей смертью». Элье на миг опустила глаза и уставилась на носки своих туфель. Очень выразительно это в нее вышло. Потом подняла голову и, не глядя на меня, выпалила. Да защитит нас Аллах от клеветы и пустых сплетен. Первое ее движение явно подтверждало правоту слухов. А то, как она говорила, подсказывало, что слова эти она произносит по необходимости. — Что происходит-то, а? — прошептала я, словно мы с ней были посвящены в одну тайну. Однако слабовольная Хайрие уже не надеялась взять верх над Шекюре после смерти Эништей. И, видимо, поэтому наверху она плакала искреннее всех. — Что теперь со мной будет? — горестно спросила она. — Шекюре тебя очень любит, — сказала я с тем выражением, с каким обычно сообщаю важные новости. Потом я стала осматривать тарелки с халвой, выстроившиеся между жбаном с бекмесом и каткой с оленями. Приподнимая крышки, я... Вдыхала аромат, а то отламывала по кусочку и пробовала. И заодно расспрашивала, кто какую халву прислал. «Это...» — тарелка от Касыма и Фенди, что родом из Кайсери. «Это...» — от художника из мастерской, который живет через две улицы отсюда. «Это...» — от левшей Хамди, замочных дел мастера. «Это...» — от невесты из Эдернея, — перечисляла Хайрие. «Но тут ее оборвала, войдя на кухню Шекюрея». Вдова покойного Зарифа и Фенди, Кальпие, и сама не пришла, и через других не передала соболезнований, и даже не прислала халвы. Сказав это, Шекюре направилась на двор. Я поняла, что она хочет поговорить со мной наедине, без Хайрие, и пошла следом. Между отцом и Зарифом и Фенди не было никакой вражды, начала Шекюре. Когда Зарифа и Фенди хоронили, мы приготовили халву и послали им. В чем дело, хотелось бы мне знать. «А я сейчас схожу, да и пораспрашиваю уловил я невысказанную просьбу Шекюре. Она обрадовалась, что меня не пришлось уговаривать. Обняла и поцеловала. Так, обнявшись, мы некоторое время и стояли на морозе. Потом я погладила красавицу по голове. «Эстер, мне страшно», — призналась она. «Не бойся, душенька моя. Нет худа без добра. Вот видишь ты, наконец-то вышла замуж. Не знаю, следовало ли это делать» потому не подпустила его к себе. Провела ночь рядом с моим бедным отцом. Шекюре посмотрела на меня широко открытыми глазами, словно хотела спросить, — Понимаешь, о чем я? — Хасан говорит, что ваша свадьба незаконна, — сообщила я. Он велел передать тебе эту записку. — Сделанного не воротишь, — ответила Шекюре, однако записку сразу же развернула и прочитала. Мне она на этот раз не сказала, что там написано. И правильно сделала, потому что во дворе мы были не одни. На втором этаже прилаживал не невещего вывалившуюся этим утром из окна коридора ставню хитрый плотник, который поглядывал то на нас, то на плачущих женщин. К тому же хайрия вышла из кухни и побежала открывать калитку соседскому мальчику, принесшему халву. Похраны уже прошли, вздохнула Шекире. «Я чувствую, что душа моего несчастного отца рассталась с телом теперь же навсегда» и поднимается в небеса. Она высвободилась из моих объятий, устремила взгляд в ясное небо и стала читать длинную молитву. Я вдруг почувствовал себя такой далекой и чужой ей, словно облако в небе, на которое она смотрела. Дочитав молитву, Шекере ласково поцеловала меня в глаза. «Знай, Эстер, что покуда жив убийца отца, Нет покоя на этом свете ни мне, ни моим сыновьям. Мне понравилось, что она не упомянула мужа. «Сходи в дом, Зарифа и Фенди, поговори с его вдовой, выясни, почему она не прислала нам халву, и сразу расскажи мне». «Хасану ничего не передать?» Я чувствовала смущение, но ну, не из-за самого вопроса, а потому что, спрашивая, не смогла посмотреть Шикерой в лицо. Чтобы она ничего не заметила, Я остановила Хайрие и приподняла крышку блюда, которое та несла. О, халват с фисташками! Я отломила кусочек и сунула в рот. И померанца положили. Шикюре ласково улыбнулась, мне словно все было хорошо. И от этого я на миг почувствовала себя счастливой. Едва я со своим узлом вышла за калитку, как увидела на другом конце улицы кора. По его гордому виду было понятно, что новобрачный, только-только похоронивший тесте, весьма доволен жизнью. Чтобы не портить ему настроение, я свернула и прошла по заброшенному саду знаменитого лекаря Моше хамона Каждый раз, когда я здесь бываю, этот пахнущий смертью сад наводит на меня жуткую тоску. Хочется забыть о том, что мне нужно найти на дом покупателя». Тот же самый запах смерти витал в доме Зарифа и Фенди, однако тоски там не было. Мне сотни раз приходилось бывать в домах вдовиц, и я знаю, что рано потерявшими мужа женщинами владеет или печаль, или гнев и обида на судьбу. Прошокеря, впрочем, можно сказать и то, и другое. Кальбея Ханым была разгневана, и я сразу поняла, что это облегчит мне задачу. Подобно всем гордым женщинам, с которыми сурово обошлась жизнь, Кальбия Ханым справедливо подозревала, что каждый, кто приходит к ней в черные дни, хочет либо пожалеть ее, либо, того хуже, тайком порадоваться своему счастью, глядя на ее горе. Поэтому она не собиралась вести со мной пустую вежливую беседу, а сразу перешла к делу. Зачем Эстер постучалась в ее дверь в этот послеобеденный час, когда она, Кальбия Ханым, собиралась немного вздремнуть, чтобы забыть о своей тоске? Я знала, что ее не соблазнят ни самые новые шелковые ткани, привезенные на корабле из Китая, ни платки из бурсы. Так что даже не стала развязывать узел и сразу заговорила о том, зачем пришла. То есть ольющие горькие слезы шокюре. Бедняжка боится, что могла, сама того не заметив, как-нибудь обидеть тебя. Это очень ее печалит. Ведь вам с ней выпало одно горе. Кальбия Ханэм с гордым видом подтвердила, что и в самом деле не пришла к Шакюре, чтобы разделить с ней горе, не передала ей соболезнования и даже не послала халву, и сделала это намеренно. За надменностью я увидела плохо скрываемую радость. Ее обиду заметили. Отметив это слабое место, ваша хитрая Эстер попыталась выяснить, что же так прогневала Кальбия Ханым. И очень скоро выяснилось, что злата не на Шакюре, а на покойного и ништя и фенди за ту книгу, что он готовил. Ее покойный муж, — рассказала Кальбия Ханым, — взялся за работу не из желания заработать несколько лишних акче, а поскольку Эништей, Фенди убедил его, что книгу заказал сам султан. Поначалу он полагал, что делает заставки к обычным книжным страницам, но потом начал понимать, что рисунки существуют сами по себе, и есть в них что-то такое, что наводит на мысли о безбожии и даже богохульстве. Заметив это, Зариф и Фенди потерял покой, все думал, что же ему теперь делать. Сказав об этом, Кальбия Ханым, будучи человеком более умным, чем ее покойный муж, осторожно прибавила. Подозрения у Зарифа и Фенди возникли не сразу, нарастали потихоньку. А поскольку с откровенным кощунством он ни разу не сталкивался, то винил во всем свою излишнюю мнительность. Между тем, Зариф и Фенди был... Набожным никогда не пропускал проповеди Хаджин Усрета из Урзурума и очень расстраивался, если не удавалось вовремя совершить намаз. Он знал, что некоторые негодяи из мастерской смеются над ним, называясь святошей, но ему было также отлично известно и то, что делают они это из зависти к его мастерству. По щеке кальбия скатилась огромная прозрачная слеза. И добрая Эстер решила, что при первой же возможности найдет бедняжки нового мужа лучше прежнего. — Покойный не любил делиться со мной своими тревогами, — осторожно промолвила Кальбия. — Я сама свела воедино то немногое, что он мне говорил, и пришла к выводу, что причина постигшего нас горя — рисунки Эништей Фенди, которому зариф ходил и в последнюю свою ночь. Это было своего рода извинением перед Шекюре. В ответ я сообщила, что Эништей Фенди — Возможно, убит тем же негодяем, что и Зариф. А значит, горе у Шекюре и Кальбие — общее, и враг один и тот же. Объединяло двух женщин даже то, что у обеих на руках осталось двое сирот. Большеголовые дети Кальбие внимательно наблюдали за мной, сидя в сторонке. Впрочем, мой безжалостный ум опытной свахи сразу отметил, что Шекюре намного красивее, богаче и загадочнее. Шекюре просит передать, что если в чем-то виноваты перед тобой, то готовы принести извинения, — известила я. Она предлагает тебе дружбу и просит помочь ей, попытаться вспомнить вот о чем. Не говорил ли покойный Зариф Эфенди, выходя из дома в свою последнюю ночь, что собирается встретиться еще с кем-нибудь, кроме Эништей Эфенди? Нет ли у тебя каких-нибудь подозрений? — Нет, — покачала головой Кальбия. Но в кармане моего бедного Зарифа я нашла вот это. Она подвинула к себе сплетенную из соломы коробку со швейными иглами и обрезками ткани, достала оттуда сложенную бумажку и протянула мне. Я внимательно посмотрела на измятый лист грубой бумаги и увидела расплывшиеся чернильные линии. Только я сообразила, на что это может быть похоже, как Кальбие подтвердила мою догадку. Это лошади. Покойный Зариф и Фенди многие годы занимался только заставками и никогда не рисовал лошадей, и никому не пришло бы в голову его об этом просить. Ваша старая Эстер смотрела на расплывшиеся от воды наброски лошадей, и никаких умных мыслей ей в голову не приходило. «Если ты отдашь мне этот листок, я отнесу его шокюре». «Она очень обрадуется», — уверила я. «Если он ей нужен, пусть придет за ним сама», — гордо обронила Кальбия.